Однако мост мы всё же установим. К сожалению, это не единственная проблема. Мы до сих пор не в состоянии связаться с этими существами. Их телепатические способности выражены крайне слабо. Наступила тишина. Верховный учёный проанализировал положение и, как обычно, пришёл к единственно правильному выводу. Всякая разумная раса должна иметь хотя бы несколько телепатически одарённых индивидуумов. Мы обязаны передать сообщение. Понял ваше всеведение. Будет сделано.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 У чуда было три причины. Трудно указать на главную из них, прежде всего местоположение. Иногда капля воды на пути солнечного света фокусирует его в испаляющий луч, так и земля только в несравненно больших масштабах сыграла роль гигантской линзы, в фокусе которой оказался Билл. Правда, в фокус попали ещё тысячи людей, но они не были инженерами ракетчиками и не размышляли неотрывно о космосе, который стал неотделим от их существования. И кроме того, они не были как бил в стельку пьяны, находясь на грани беспамятства в стремлении уйти в мир фантазий, лишённый разочарований и печали. Конечно, он мог понять точку зрения военных. Доктор Кросс, вам платят за создание ракет, с неприятным нажимом произнёс генерал Поттер, а не космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время? Ваше личное дело, но прошу не загружать вычислительный центр программами для вашего хобби.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 В этот самый момент концентрированный интеллект Тхара издал беззвучный вопль победы, и стена перед билом расстаила в клубящемся тумане. Ему казалось, он глядит вглубь тоннеля, ведущего в бесконечность. Между прочим, так оно и было. Бил созерцал феномен не без интереса. Определённая ненависть, разумеется, есть, но куда ему до предыдущих галлюцинаций? А когда в голове зазвучал голос, Бил долго не обращал на него внимания. Даже будучи мертвецки пьяным, он сохранял старомодное предубеждение против беседы с самим собой. Бил, слушай внимательно, наше сообщение чрезвычайно важно. Бил под дверкой то сомнению на основании общих принципов. Разве в этом мире существует что-нибудь действительно важное? Мы разговариваем с тобой с далёкой планеты, продолжал дружеский, но настойчивый голос. Ты единственное существо, с которым мы смогли установить связь, поэтому ты обязан нас понять. Бил почувствовал лёгкое беспокойство, но как бы со стороны. Трудно было сосредоточиться. Интересно, подумал он. Это серьёзно, когда слышишь голоса. Не обращай внимания, доктор Кросс, пускай болтают, пока не надоест. Так и быть, позволил Бил. Боляйте.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 «Продолжайте», — попросил Билл, галлюцинация начинала ему нравиться. «Мы создадим мост, туннель сквозь пространство, подобный тому, в который ты смотришь. Теоретическое обоснование его слишком сложно для тебя». «Минуточку», — запротестовал Билл. «Я математик, и отнюдь неплохой, даже когда трезв, и читал об этом в фантастических журналах. Вы имеете в виду некое подобие короткого замыкания в надпространстве?» Старая штука, ещё до Эйнштейновская. Немалое удивление вызвала это надхарь. Мы не полагали, что вы достигли таких вершин в своих знаниях. Но сейчас не время обсуждать теорию. Это нуль транспортитация через надпространство, в данном случае через 37 измерение. Мы попадём на вашу планету? О нет, вы бы не смогли на ней жить. Но во вселенной существует множество планет, подобных Земле. И мы нашли подходящую для вас. Вам стоит лишь шагнуть в туннель, взяв самое необходимое, и строить новую цивилизацию. Мы установим тысячи туннелей по всей планете, и вы будете спасены. Ты должен объяснить это правительству. Прямо так и меня сразу и послушают, сыронизировал Билл. А чего бы вам самим не поговорить с президентом? Нам удалось установить контакт только с тобой, а остальные оказались закрыты для нас. Не можем определить причину. Я мог бы вам объяснить, произнёс Бил, глядя на пустую бутылку перед собой. Она явно стоила своих денег. Какая всё-таки удивительная вещь человеческий мозг. Что касается диалога, то в нём нет ничего оригинального. Только на прошлой неделе он читал рассказ о конце света. А вся эта чушь о туннелях и мостах Что ж, неудивительно после 5 лет работы с этими дурацкими ракетами. А если солнце взорвётся? спросил Билл, пытаясь застать галлюцинацию врасплох. Что произойдёт? Ваша планета немедленно испарится, как, впрочем, и остальные планеты вашей системы вплоть до Юпитера. Билл вынужден был признать, что задумано с размахом. Он наслаждался игрой своего ума, и чем больше думал об этой возможности, тем больше она ему нравилась. Моя дорогая галлюцинация, начал он с грустью. Поверь, я тебе знаю, что бы я сказал. Лучше этого ничего и не придумаешь. Не надо волноваться из-за атомной бомбы и дороговизны. О, это было бы прекрасно, об этом только мечтать можно. Спасибо за приятную информацию. А теперь возвращайтесь домой и не забудьте прихватить с собой ваш мост.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 Взгляните на меня, стучал он кулаком в грудь. Всю жизнь работаю над космическими кораблями, а меня заставляют строить военные ракеты, чтобы укакошить друг друга. Солнце сделает это лучше нас. Он замолчал, обдумывая ещё одну сторону этой приятной возможности. Вот будет сюрприз для Бренды, злорадно захихикал доктор, целуется со своим Джони, и вдруг бабах! Бил распечатал вторую бутылку виски и, с открывшейся ему новой перспективой, опять посмотрел в туннель. Теперь в нём зажглись звёзды, и он был поистине великолепен. Бил гордился собой и своим воображением. Не каждый способен на такие галлюцинации. Бил, но ведь не все же люди такие, как ты? В последнем отчаянном усилии взмолился разум Тхар. Бил обдумал этот философский вопрос весьма тщательно,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 На третий день какие-то смутные воспоминания закопашились у него в голове, и он забеспокоился, но тут вернулась бренда, и ему стало не до воспоминаний. Ну а четвёртого дня, разумеется, не было.